Фортуна Нас выбрасывали с бреющего в ночь. Может быть, кто-то из нового директората корпорации посчитал, что его обошли с деньгами. Может быть, полковники хунты что-то не поделили между собой и решили продавить ситуацию, посидев умников на боевых должностях. Или вообще крутые ребята из трансгалактических грузовых перевозок решили вложиться на будущее и попытались хапнуть себе новой территории. Не знаю, что лежало в глубинах финансовых потоков, но эта паршивая первопричина вылилась в две тяжелые дивизии наемников, высаженных в южной части архипелага. Третью дивизию вместе с транспортными кораблями распылили над океаном окрасив небо всполохами багровых разрывов. Но для нас это уже большой роли не играло. Нам вполне хватило бы и десятой части выброшенных на джунгли и поля войск, вместе со всеми их танками, бронетранспортерами, зенитными комплексами и крайне злыми солдатами, получившими простой приказ захватить плацдарм отбить все атаки, поддержать местных оборванцев, объявить независимое государство и вернуться домой. И забирать их с планеты до выполнения поставленной задачи никто не собирался. А позволить размазанным в мелкий фарш революционерам повторно сбросить в море войска хунта не могла. Поэтому десантно-штурмовую группу и спецназ Сбрасывали на противника, Дабы сковать его передислокацию, Разрушить коммуникации, Обескровить в партизанских стычках И дать время для доставки регулярных войск с материка. И в надежде на призрачную победу Мы валились с распахнутой рампы транспортника, Надсаживая глотки в перепуганных криках. В ночь... Навстречу затянутой туманом земле, Навстречу с зарослями и болотом, На головы крепких мужиков, Умеющих стрелять не хуже нас, Навстречу судьбе. — Не люблю, когда все идет хорошо, — Проворчал Тибур, добивая разряженные магазины патронами Из вскрытого свежего цинка. — Лучше сначала кровью умыться, — чем потом всем на скалах подыхать. «Считаешь, что все хорошо?» — удивился я, заканчивая ровнять крошечную ямку, вырытую между спутанных корней срубленного обстрелом дерева. Треть роты чуть тю, тю еще треть вся издырявлена немилозердна, а оставшиеся через одного башкой стукнутые в чужой крови и дерьме. — Неплохое у тебя представление об удаче. — Ничего ты не понимаешь, док, — закончил один магазин наш разведчик и принялся за следующий. Десантура второй волной шла, у них просто половину еще в воздухе пожгли, а мы высыпались на землю практически в полном составе. Мало того, береты хватались за любой плацдарм. Им уже было не до выбора. Куда упали, там и воюют. А мы, как белые люди, вцепились в зенитчиков и службы тыла. А, посмотри, за двое суток добиваем уже третью бригаду совместными усилиями. И даже успели роту бронетехники со спущенными штанами поймать. Чем не чудеса? Про танкистов Тибур не брал. Наши соседи, третья рота, сумела рухнуть на голову дивизиону артподдержки, который нашинковала буквально за полчаса. Потом с комфортом устроилась на захваченных бронетранспортерах и двинулась на юг, где косморазведка отметила повышенную активность слабо вооруженного противника. Добравшись до развернутого в поле бригадного заправочного комплекса, Парни порезвились по полной программе. Мало того, что они сожгли все, до чего дотянулись их шаловливые ручки, так успели еще накрыть 19 танков, ливших в бездонные брюхо горючку, без гранатометов, мин и ответного огня. Просто расстреляли завтракавшие экипажи и подорвали бронированные машины И же боекомплектом. Действительно чудеса. Вот только лафа заканчивается, док. Десантников дожуют и за нас возьмутся. То, что мы тыловые службы разгромили и арт-дивизионы причесали, нас уже не спасет. Потому как передовые усиленные части наемников почти без потерь и теперь развернуться и попрут назад по нашим костям. Никто не оставит в тылу такую толпу вооруженного народа, и давить будут всем, что у них осталось. Это стратосферщикам хорошо. Мы почти все зенитные комплексы раздолбали. А танки и минометные батареи никуда не делись, вот ими и попотчуют. Прервавшись на полусловие, Тибур прислушался к звукам обожженного леса и без разговоров швырнул меня в подготовленную яму, рухнув поверх и прикрыв голову руками. И пока я сплющенный камбалой пытался глотнуть хоть каплю воздуха, вокруг нас начали рваться снаряды, перемешивая окружающий мир в аморфную грязь набитую щепой и остатками тел. Те самые передовые части противника наконец-то добрались до собственных тылов, уничтоженных нашим неожиданным рейдом. Все хорошо закончилось, начались будни. Мы должны были умереть еще вчера, или неделю назад, или две. Но матушка Удача, решила поиздеваться над нами и лишь щедрой рукой отвешивала плеухи, не добивая окончательно. И мы продолжали существовать, подвешенные между небом и землей, превратившись в аморфные тени, слившиеся с влажными джунглями. Существовать, чтобы ночными призраками оставить фугас на грунтовой дороге снять бедолагу часового или всадить пулю, зазевавшемуся идиоту, высунувшему голову из проезжающего мимо бронетранспортера. Нас уничтожили уже несколько раз и для верности повторили процесс еще и еще. Но мы лишь харкали кровью, хороня убитых, и вновь кусали и кусали озверевших наемников, застрявших на проклятом архипелаге. Через три недели накачанные техникой людьми войска двинулись с побережья вглубь лесов, выжигая любые очаги сопротивления. Остатки мирного населения, не успевшие сдохнуть в фильтрационных лагерях, разделились на поклонников хунты и ее противников. Ощущая спиной обнаженные штыки, эти отряды или волной впереди наступающих войск, или окапывались перед наемниками, создавая хлипкую линию обороны. Поверх истрепанных боями частей моталась авиация. Внизу нащупывали друг друга арт-дивизионы. А в зажатом кольце окружения... Ловили ночами парашюты с боеприпасами, обескровленные спецназ и десант. И вся эта куча постоянно перемешалась, грызла друг друга и превращала южную часть архипелага в сожженные до тла холмы, перепаханные разрывами снарядов и мин до состояния лунного пейзажа. По узким протокам, Между островами болтались лодки и крошечные кораблики, за которыми наши пилоты охотились со стервенением. На этих утлых суденышках наемники совершали рейды и пытались просочиться между нашими войсками. При этом в течение недели какой-нибудь заштатный остров мог переходить из рук в руки по нескольку раз. Но плотная блокада... С орбиты и перевес в численности играли свою роль. И теперь, в чадящих гарью лесах, вместо двух полноценных высадившихся дивизий, осталось от силы три бригады с остатками тяжелого вооружения. И в кольце окружения, в этом кровавом бутерброде, где-то болтались семы В очередной раз помноженные на ноль, бригада, войск специального назначения и сводная рота десантников. «Маламут, всеми святыми клянусь, по возвращению выгрызу для тебя орден и пенсию по выходу со службы». Измочаленный ротный пристроился рядом с замотанным в грязные бинты радистом. Крошечный повелитель эфира Дважды попадал под близкие разрывы мин. Я выковырял из его спины груду осколков и затянул в лупки перебитые пулеметной очередью ноги. Парень был плох, но держался через не могу, скрипел зубами и давал нам связь. При любой погоде, при любой постановке помех противникам, под любым обстрелом. Благодаря ему и звериному чутью командира мы до сих пор не сгинули в проклятых болотах. Пакет с коррекционной картинкой раз в час, отметки дислокации разведданных позиций наемников, наш доклад об выявлении огневых точек и ползком на брюхе подальше от остатков чужих танков и минометов, на которые начинали сыпаться... Бомбы и снаряды. Похоже, это только придуркам из спецназа было нечего терять. А ребята из регулярных частей ждали дома, поэтому они старались воевать на расстоянии, старательно выбивая врага из каждого буерака. А мы были для них глазами и ушами, платя жизнями за каждый кусок разведданных, и продолжали воевать, «На зло всему миру?» «Нормально, парни, недолго осталось. Мы еще неплохо отделались. Больше тридцати бойцов в деле. Соседи пощипали. Куда сильнее?» «На днях заваруха закончится и домой. Верно, док?» Я механически улыбнулся в ответ.